Глава шестая. Поворот к террору. Так называемый заговор Конюшева-Федорова-Челеднина-И.П. Меры, проведенные в жизнь после Земского собора, с очевидностью показали, что правительство не намерено прислушаться к требованиям земского дворянства относительно отмены опричнины, но после выступления членов собора власти не могли полагаться на одни только репрессии и старались укрепить опричнину изнутри путем расширения ее территории и упрочения социальной базы. К августу 1566 года царь забрал в опричнину обширную прикамскую вотчину купцов Строгановых. Примечание. «Смотрите». Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Том 1. Номера 117-118. Страницы 169-172. Конец примечания. Последний крупный центр соляных промыслов на востоке страны был включен в состав опричнины. Примечание. Соляные промыслы Строгановых в Соль в Ичигодском уезде вошли в опричнину в феврале 1565 года. Конец примечания. Правительство получило возможность использовать для финансирования опричных мероприятий громадное денежное богатство Строгановых. Примечание. Казна использовала Строгановых в качестве финансовых агентов правительства, В сентябре 1566 года Опричный четвертной приказ поручил Строгановым реализовать на местном рынке оброчный хлеб. Около половиной тысячи четвертей собранный в Опричном Сольвычегодске. Смотрите, Веденский, А. Торговый дом 16-17 веков Ленинград, 1924 год, страница 91, Веденский, А. Дом Строгановых в 16-17 веках, Москва, 1962 год, страница 29. Помимо денежных богатств, Строгановы располагали внушительной военной силой. В их отрядах служило более тысячи казаков с пищалями – Смотрите исторический архив, номер 4, 1959 год, страница 175. Известны случаи, когда эти отряды использовались правительством в различных целях. Так, 6 августа 1572 года Строгановы получили приказ выслать ратных людей против восставшей Черемисы. Смотрите Устрялов, Н. «Именитые люди Строгановы» Санкт-Петербург, 1842 год, страница 121. Конец примечания. В свою очередь, оно оказывало полную поддержку Строгановым в деле колонизации новых земель в Приуралье. Примечание. В 1568 году царь пожаловал опричной купеческой семье Еще не освоенные территории по реке Чусовой. Смотрите Устрялов Н. Именитые люди. Страница 121. Конец примечания. В феврале-марте 1567 года царь взял в опричнину обширный Костромской уезд. Примечание О времени перехода Костромы в опричнину смотрите. Садиков П.А. Очерки, страница 162. Тауба и Крузе подтверждают факт зачисления Костромы с плесом и буем в опричнину, но пишут, будто это произошло следующей зимой после учреждения опричнины. Смотрите послание Тауба и Круза, страница 36. На самом деле Кострома была зачислена в удел. Через два года после введения опричнины конец примечания Кострома принадлежала к числу тех городов, которые вошли в состав московского государства с момента его образования. Отличительной чертой уездного землевладения было почти полное отсутствие крупных княжеских вотчин. И наличие развитого дворянского землевладения при наборе опричников в Костроме правительство руководствовалось теми же принципами, что и при наборе опричной тысячи. Предпочтение оказывалось худородному провинциальному дворянству. В опричнину не попали представители местной нетитулованной знати. Великие в кавычках Сабуровы и Карповы и многие дворяне, входившие в старый двор. Примечание. По дворовому списку 50-х годов в Костроме служило около сотни лиц по списку Литвы дворовой, около сорока лиц. Из них только единицы вошли в опричнину. Смотрите ТКТД страницы 148 151 Из дворовых костромичей в оказались Полев, Г.О. с племянником, двое князей Козловских, принадлежавших к захудалой ветви смоленских князей, из низшего разряда дворовых Литвы Дворовой князь Вяземской В.И., князь Друцкой Д.А., возможно, Блудовы. Конец примечания земли, конфискованные при переборе, так сказать, людишек, передавались опричникам. Примечание, смотрите, Веселовский СБ из истории древнерусского землевладения «Исторические записки», книга 18, страница 67 родовитые дворяне Вильяминовы писали позже в своих челобитных что их родовые вотчины взял на себя государь с городом вместе, а не Вопали, как государь взял Кострому и Опричнину. Смотрите, Веселовский СБ из истории древнерусского землевладения, исторические записки, книга 18, страница 67 Из Костромы были выселены, а позже казнены дворовые костромичи: Оталин И. В., князь Несвицкий Ф.Д., Д., Фетчищев, Зубатого В.П., двое Пелепелицыных, Выродков В. И. и так далее. Дворяне Фетчищевы, лишившиеся родовых земель в связи с выселением из Костромы, получили в виде компенсации вотчины в земских уездах на Белоозере и в Кашине. Смотрите садиков ПА очерки, страница 22, -я. конец примечания. Подлинные записи разрядного приказа позволяют установить, что в результате опричного пересмотра примерно две трети местных служилых людей вошли в опричнину. Включение Костромского уезда в опричнину имело исключительно важное значение. В состав опричного дворянского войска вошли новые контингенты, в результате чего его численность сразу увеличилась с 1000 до 1500 человек. Примечание. В Костроме власти произвели новые наборы в опричные стрелецкие отряды, В 1572 году разрядный приказ послал против татар галичан и коряковцев и костромич и балахонцев одну тысячу человек с их головами. Смотрите исторический архив 1959 год, номер четвертый, страница 174, конец примечания, след за Костромой, В Апричнину вошла территория бывшего старицкого удельного княжества. Примечание. Зимин АА полагает, что старица перешла в Опричнину после мая 1569 года. Свое предположение он аргументирует следующим образом. В мае 1569 года Старицкий Успенский монастырь получил жалованную грамоту за подписью земского дьяка Сидорова, следовательно, до того времени Старица еще не была опричненной. Смотрите, Зимин А. «Земельная политика», страница 77. Однако названная жалованная грамота казалась всех вотчин монастырька и в опричной Старице, и в земских городах Твери, Кашине, Белой и Клине. Нет точных данных, чтобы Успенский монастырь со всеми его водчинами был когда-нибудь принят в опричнину. В то же время известно, что земских водчинников выселяли из Старицкого уезда уже в конце 1567 и в 1568 годах. Мелкий водчинник Кишкин М.Я., В 1565 году был выселен из опричного Можайского уезда и взамен утраченных земель получил владение в земском Старицком уезде, но вскоре же был выселен оттуда на озеро. 2 октября 1567 года он продал Белоозерскую вотчину, полученную взамен Старицкой. Смотрите исторический архив, том 3, страница 212. Какие-то земли были конфискованы в Старице у Чудова монастыря. Взамен монастырь уже в мае 1568 года получил вотчину в Московском уезде. Смотрите исторический архив, том 3, страница 227. Старицкие дворяне Житовы после вывода из Старицы получили несколько деревень в Волоколамском уезде, И уже в 1568-1569 годах, в 7077 году, отказали свои новые владения в монастырь. Смотрите исторический архив том 3, страница 229. Интересно, что в 1566-1567 годах, в 7075 году, опричник Ошанин, В. Ф. Описывал какие-то ватчинные земли в городе Верее, втором после Старицы крупном городе бывшего Старицкого удела. Смотрите «Шумаков С». Обзор грамот коллегии экономии. Выпуск 3. Москва, 1912 год. Номер 537. Страница 135. Некоторые косвенные данные – о времени зачисления старицы в опричнину, сообщает Штаден. Старицкий помещик Штаден впервые услышал о зачислении старицы в опричнину от боярина Басманова А. Басманов просил у Штадена денег взаймы, чтобы срочно заплатить долг купцу Челябею М. Последний прибыл в Россию в январе 1567 года но не успел распродать товаров. В начале 1568 года турки послали крупные силы в Крым для похода на Астрахань. В этих условиях русское правительство срочно выслало челябея из Москвы. Таким образом, отъезд челябея и обращение Басманова к Штадену имели место, скорее всего, в 1567-1568 годах. Смотрите «Штаденгэ», записки, страницы 147-148, сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 434-437, путешествия русских послов XVI-XVIII веков, издательство Академии наук СССР Москва-Ленинград, 1955 год, страница 94, конец примечания. На опричную службу перешло несколько десятков старицких дворян. Примечание. В войне с татарами в 1572 году участвовал опричный отряд из Старицы, в составе которого было 40 детей боярских, Смотрите исторический архив, 1959 год, номер 4, страницы 174-176, конец примечания. Одновременно царь забрал в опричнину несколько улиц и слобод в Москве. Примечание. «Всякий раз», — писал Штаден, — «когда великий князь брал в опричнину какой-либо город или уезд», Он отписывал себе в опричнину одну или две улицы из пригородных московских слобод. Так убывали в числе земские бояре и простой люд. А великий князь, сильный своими опричниками, усиливался еще более. Смотрите штаденг, записки, страница 93, конец примечания. Правительство не только расширяло границы опричнины, но и с лихорадочной поспешностью укрепляло важнейшие опричные центры, строило на территории опричнины новые крепости и замки, наиболее крупные строительные работы, велись в Вологде, где намечено было соорудить грандиозный каменный Кремль, который по размерам не уступал бы московскому. Примечание. Смотрите «Фалин Н.В. Вологодская крепость в 17 веке. Север. Номер первый, в скобках пятый, Вологда, 1924 год, страница 8. По вологодской летописи царь при себе повеле заложить град каменный. Заложен град месяца апреля в двадцать восьмой день». 7074 года. Смотрите, Засецкой А. А. Сочинение, страница 59. По известию, московской летописи царь ездил в Вологду для закладки крепости не в 7074, 1566 году, а в 7075, 1567 году. Конец примечания Царь всячески торопил строителей и в феврале 1567 года лично выехал на север «Досмотрите градского основания на Вологде и всякого своего царского на Вологде строения». Примечание Полное собрание русских летописей том 13 страница 407 В сентябре 1567 года царь просил английскую королеву подыскать для него в Италии и Англии архитектора, который может делать крепости, башни и дворцы. Письмо от 16 сентября 1567 года. Смотрите Толстой Ю. Сочинение, страница 36 -я. В 1568 году в Россию прибыл английский инженер Хэмфри Лок, которому поручено было руководить опричным строительством в Вологде. Смотрите Гамель и сочинение, страница 77, конец примечания. В то же время была значительно укреплена Александровская слобода, служившая второй опричной столицей. Примечание. Внутри слободского так называемого «града» были построены царский двор, разрядные избы, дворы опричных воевод и приказных, смотрите Тихомиров М.Н., малоизвестные летописные памятники XVI века, страница 89, конец примечания. При учреждении опричнины Грозный задумал построить так называемый «особный двор» в Кремле на месте, где располагались хоромы Старицких, митрополита и царицы. Однако через год он решил вынести двор за пределы земского Кремля или, как тогда говорили, за город. Примечание. Подопричный дворец Грозный – забрал дворовое место своего Шурина, князя Черкасского М.Т., двор которого незадолго до того погорел. Смотрите, Тихомиров М.Н., малоизвестные летописные памятники, страница восемьдесят полное собрание русских летописей, том 13, страницы триста восемьдесят вторая, триста восемьдесят конец примечания. В течение полугода в опричной половине Москвы за Неглинной был воздвигнут сильно укрепленный замок. Примечание. Сооружение замка началось летом 1566 года, а 12 апреля 1567 года царь переехал жить на свой новый двор. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13 Страницы 401-406. Все расходы, связанные со строительством, были возложены на земщину. Как передает Штадан, дворец так дорого обошелся стране, что земские желали, чтобы он сгорел. Узнав о пожелании земских людей, царь обещал задать им такой пожар, который они не скоро смогут потушить. Смотрите, штаденг, записки, страница 94, конец примечания. Новую царскую резиденцию окружала мощная стена на один сажень от земли из тесаного камня и еще на две сажения из кирпичей, выходившие к Кремлю ворота, были окованы железными полосами и украшены фигурой льва. Раскрытая пасть льва была обращена в сторону земщины. Шпили замка венчали черные фигуры двуглавых орлов. Днем и ночью несколько сот опричных стрелков несли караулы на его стенах. Примечание. Кроме царских хоромов в стенах замка размещались здания опричного управления. И дворцовые службы. Смотрите Штаденг записки страницы 107-109. Конец примечания. Перенесение царской резиденции из Кремля за город в опричную половину столицы вызвало всевозможные толки. По этой причине Грозный поручил своим дипломатам разъяснить за рубежом причины необычного решения. На вопрос «Чего для государь-царь великий князь за городом поставил двор?» послы должны были заявить в Литве «Царь и великий князь велел себе поставить двор за городом для своего государского прохладу». Примечание Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 464-465, конец примечания. В случае, если бы литовцы вздумали говорить, что государь дворы ставит разделу для и для того, кладучи опалу на бояр, послам предписано было заявить в категорической форме, что... «Делиться государю не с кем!» Примечание. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 464-465, конец примечания. Официальное разъяснение в Литве. Невольно выдали истину. «Царь покинул Кремль и перенес резиденцию за город» из-за раздоров с боярством, чтобы надежнее отделиться от земщины. Через полгода после выступления против опричнины членов Земского собора правительство в полтора раза увеличило численность опричного войска, одновременно были сооружены мощные замки в Москве и Слободе и начато строительство мощной крепости в Вологде в труднодоступных лесистых местах, на наибольшем удалении от границ. Все эти военные приготовления не имели ничего общего с обороной страны от внешних врагов. Они с полной очевидностью показывали, что царь и его опричная дума более всего опасались внутренней смуты и готовились вооруженной рукой раздавить мятеж могущественных земских вассалов, раптавших на опричнину призрак смуты, породил в душе царя тревогу за собственную безопасность и вновь вернул его к мысли об отречении от престола. Во время одного из посещений Кирилла Белозерского монастыря Грозный тайно призвал к себе игумена Кирилла и нескольких других монахов и известил их о своем желании принять монашество, Царь уверял старцев, что если ему действительно суждено будет постричься, то он изберет себе именно Кирилло Белозерский монастырь. Примечание: Понеже помните, отцы святи, писал царь, егда некогда прилучися некоим нашим приходом к вам, в причестную обитель, от темные ми мрачности, малу зарю света Божия в помысле моем восприях, и повелех тогда сущему преподобному вашему игументу Кириллу с некоими от вас братьей негде в келии сокровение быть, и с грешный вам извести их желание свое пострижении, то обие возрадовося скверное мое сердце сокоянную моей моею душою, яко обреток пристанище спасения. Смотрите послание Ивана Грозного, страницы 163-164, конец примечания. В 1573 году царь напомнил кирилловским монахам Содержание своей давней беседы с игуменом Кириллом, установить время обращения Грозного в Кириллов, помогают следующие факты. Известно, что в игуменство Кирилла царь трижды был на Белоозере, первый раз в 1565 году, затем в 1567 и 1569 годах. Примечание. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страницы 400-407. Смотрите также Лурье, Яэс, комментарии. В книге «Послание Ивана Грозного», страница 633, сообщая о поездке царя в Вологду в 1567 году, летописец кратко добавляет «А в Кириллов монастырь? ездил, молитесь. Смотрите, полное собрание русских летописей, том 13, страница 407. Будучи в Кириллове, Иван пожаловал монастырю, важную торговую привилегию, право беспошлиной торговли по всей территории опричнины. Жалованная грамота датирована 20 апреля 1567 года и подписана опричным диаком, Владимировым Д. Смотрите исторический архив книга третья, страница 210, конец примечания. Во время второго посещения в 1567 году Иван пожертвовал монастырю 200 рублей с тем, чтобы монастырские власти устроили для него отдельную келью в стенах обители. Примечание кормовые книги Кирилла Белозерского монастыря, записки отделения русской и славянской археологии, том 1, Санкт-Петербург, 1851 год, страницы 88-89, конец примечания. Позже Иван прислал в Кириллов драгоценную утварь иконы и кресты для украшения своей кельи. Примечание. Смотрите описание древности Кирилла Белозерского монастыря. Чтение в Обществе истории древности российских при Московском университете, 1859 год, книга 3, отделение 1, страница 89, конец примечания. Пожертвование на келью в 1567 году было, по-видимому, прямым результатом сокровенной беседы царя со старцами. Несмотря на все старания сохранить в тайне содержание кирилловской беседы, слухи о возможном постижении царя проникли в земщину и произвели там сильное впечатление. Постижение Грозного и замена его на престоле кем-нибудь из его родственников казалось недовольному земскому боярству лучшим выходом из создавшегося положения. В качестве преемника Грозного все чаще и чаще называли его двоюродного брата князя Старицкого В.А.